Часть вторая. Старк принимает командование. Любой дурак с быстрыми руками может схватить тигра за яйца, сказал Мэшен Джеку Халстеду. Ты не знал этого? Джек начал смеяться, взгляд, которым наградил его Мэшен, заставил его однако призадуматься. Сотри эту идиотскую хмылку со своей рожи и слушай меня, сказал Мэшин. Я сейчас даю тебе здесь урок. Ты внимательно слушаешь. Да, мистер Мэшин. Тогда слушай и никогда не забывай об этом. Любой дурак с быстрыми руками может схватить тигра за яйца, но только герой сможет сжать их. Я скажу тебе кое-что еще по этому поводу, Джек. Только герои и трусы ходят по земле. Никто больше. И я не трус. Джордж Старк. Путь м е ш е н а